Глава 16 «Марк!» «Я все знаю, малыш, успокойся. Сейчас я закончу дела, приеду за тобой, и мы поедем в клинику». «Я не могу ждать, ты понимаешь? Не могу! Она единственный родной мне человек! Марк, мне надо быть там сейчас!» «Успокойся, милая, я буду дома через час». «Есть же водитель, пусть он отвезет меня! Я никуда не денусь, Марк, я клянусь!» «Я ничего не сделаю, только выпусти меня! Я должна быть там, у нее!» Тяжелое молчание. Мои судорожные всхлипы. «Марк, пожалуйста, я все сделаю! Я буду послушной, покорной! Я прощу, только...» «Прекрати. Одевайся. Водитель будет готов через 10 минут. Охрана едет с тобой». «Всхлипываю. Тянусь за платком. Меня реально трясет». Никогда мне не было так страшно. Когда я потеряла родителей, это было... Это было внезапно. Я не успела особенно осознать. А когда осознала, все уже случилось. Надо было привыкать к сиротству. Даже к тому, что мамочки из родительского комитета жалели меня и говорили, что с меня денег на подарки к Новому году не возьмут. Помню, бабушка сначала возмутилась, налетела на них, как фурия. Потом успокоилась, извинилась. Они не хотели обидеть как-то, наоборот, помочь. А я тогда очень четко осознала, что у меня бабушка есть, что она за меня горой. Значит, я совсем не сиротка. А сейчас с ужасом думаю, что кроме бабушки никого. Марка я в расчет уже не беру. Есть школьная подруга Оксана, Ксюша. Мы с ней созваниваемся, переписываемся, но все реже. После свадьбы моей ни разу не виделись. Я приглашала ее, но она прийти почему-то отказалась, сказала, что стесняется. Да, она скромная очень, спокойная, вся в учебе. Я могу сказать, что это близкий мне человек, но все-таки не родной. Всегда переживала, что у меня нет двоюродных, троюродных. Нет, эти, может, где-то и есть, но мы никогда не общались. В институте близко сойтись ни с кем не успела. Так, общались вроде в компании, в чате группы переписывались, но чтобы душу раскрыть, нет. Наверное, моя вина. Я не компанейская. Бабушка все время меня ругает, называет интровертом и социофобушкой. Она у меня как раз дама активная, общительная. У нее везде подруги. И все сети, и так по жизни. Да-да, моя 70-летняя бабуля активный пользователь. обсуждает турецкие сериалы. Ругается, отстаивает свою позицию. До сих пор сама активно пишет. «Господи, помоги! Только бы с ней все было хорошо! Высокое давление сердца — это же не приговор, нет? Ну, пожалуйста!» Молюсь всю дорогу. Водителя попросила поторопиться. Он едет с приличной скоростью. «Понимаю, что, скорее всего, будут штрафы. Неважно, Златопольский заплатит». Вспоминаю, что сказала ему. «Прощу, буду покорной. Я ведь не смогу, просто не смогу. Но сейчас не в состоянии еще и об этом переживать. Только бы с бабушкой все было хорошо». Приезжаем в элитную частную клинику через 40 минут. Я выбегаю, чуть не падая, хотя плитка перед зданием вылизана и посыпана реагентом. «Валентина Ивановна, аккуратнее!» Охранник подает руку, которую я игнорирую. В холле меня уже встречает доктор. Огромный мужчина, улыбающийся, как мне кажется, не к месту, громогласный. «Валентина Ивановна, значит? Будем знакомы! Тови Сергеевич Коршунов, главврач. Мне звонили». «Как она? Она жива?» «Живее всех живых!» Подмигивает, а у меня сердце в пятке. «Не переживайте так, все под контролем. Пойдемте». «Иду за ним. Охрана за нами. Разумеется. Дадут ли мне вообще пообщаться с бабушкой наедине? И что я ей скажу? В таком состоянии ей точно не до моих проблем. Я ведь и по телефону тогда ничего толком не объяснила. Первый раз позвонила тогда, когда узнала, что Марк меня запер, хотела просить помощи, а потом вдруг испугалась». «Ну и чем она мне поможет? Еще ее в это втягивать!» Вывернулась. Просто сказала, что хочу чем-то интересным заняться. Я ведь взяла Академ, учеба не напрягала. Второй раз позвонила, еле сдержалась. Знала уже, что Марк может слышать все разговоры. Сказала, что скучаю, хочу приехать, но не могу. Если бы я приехала, может быть, с ней ничего бы и не случилось. Новая волна ненависти к мужу накрывает с головой. Со свистом вдыхаю воздух. «Валечка, милая, с вами все хорошо? Может укольчик успокоительного? Смотрю на глав врача. Видимо тоже с ненавистью, потому что у него брови резко вверх ползут. Понял, не дурак? Завидую вашему супругу. Такая красавица, столько страсти. Страсти? Он сказал «страсти?» Похоже, этот доктор считал, что он бессмертный. Если Златопольский узнает... Если узнает, не поверит. Он-то не считает, что во мне есть страсть, раз пошел налево. Почему-то в голове, само собой, рождается банальное определение, верное на все времена. Козел. Да, глупо и пошло, но мой муж просто козел. Так, поднимемся тут на лифте. Пятый этаж. Я, кстати, Валечка, вашу бабушку давно знаю. Людмила Викторовна у меня консультировалась, когда писала очередной детектив. Даже предлагала мне сыграть одну из ролей, но... А вот она сама зря не снималась. Актриса бы из нее хорошая получилась. Это он говорит довольно тихо, чтобы охрана, держащаяся поодаль, не слышала. У палаты громогласный врач останавливает охранников. «Молодые люди, вам лучше остаться тут!» «Можете, конечно, осмотреть палату!» Они переглядываются и замирают у двери в одинаковых позах. «Проходите, только тихо!» — Людочка спит. Но у бабули сна ни в одном глазу. Она сканирует меня внимательным взглядом.